Следующий эпизод Хозяйка проводила гостя в комнату, затем, усадив его на диван, скрылась в неизвестном направлении Напрашивался вывод, это дядя Толя всех местных построил, Алексей решил, что так оно и есть Вскоре девушка вернулась в обществе ноутбука и пристроилась к Алексею на диван, подобрав ноги «Давай кино посмотрим» С загадочной улыбкой произнесла Зоя. Я не любитель. А что за фильм? Ты таких не видел. Девушка начала в лэптопе что-то искать, затем запустила видео. Алексею кино не понравилось. Раньше смотрел, конечно, но теперь для него происходящее на экране было противоестественно. А это кто? Палец Алексея указывал на экран. «А ты догадайся!» – Зоя хихикнула. «Зачем такое делать? Есть более интересные занятия». «Ты так считаешь?» – лицо девушки приняло серьезный вид. «Не мое дело, в принципе. Тебе решать». «Да я этим и не занимаюсь сейчас. Так, для себя только, чтобы форму не терять». Интриганка, видимо, ожидала произвести другое впечатление – «А сколько тебе здесь лет?» «Не похоже совсем», Алексей на экран не смотрел. «Это почти десять лет назад было. Я тогда волосы обрезала и в белый цвет перекрасила. Вот и не похоже. Тебе совсем не понравилось?» Зоя погрустнела. «Ты очень быстро двигаешься. Таких скоростей мало кто из мужчин достигает. Точнее, единицы. Только специальными тренировками можно добиться такого». «Кто тебя учил?» Алексей посмотрел на понурую девушку, подмигнул и улыбнулся, глядя в глаза. «Я тебе рассказывала. Меня очень познакомил со старичком одним. Тот давно умер. Систему тренировок он мне и разработал. Жил и теперь можно только танком разорвать!» Девушка улыбнулась в ответ. «Непонятно до сих пор, как тебе удалось мне ногу повредить?» Всякое бывает, уклонился от лобовой атаки летчик. А уличные бойцы здесь при чем? Ну, слушай. Послушаем и мы. Ниже событие продолжит знакомить вас с главной героиней нашей истории. Пять лет назад Зоя переехала на нынешнее место жительства из другого района. Окрестности довольно красивые, парк рядом, есть где поразмяться побегать и так далее но одинокие девушки весьма часто попадают в прицел недалеких и невоспитанных мужчин не научили их в детстве уважать других что поделаешь ну и Зоя нарвалась на такой случай только теперь она не ребенок после детской травмы маленькая Зоя дала себе слово что в дальнейшем в обиду себя никому и никогда не даст готова была умереть за свою честь Таких людей очень мало. Итак, приступим. В обычный летний вечер Зоя, никого не трогая, наматывала свой очередной километраж. Рядом с дорожкой в развалочку прогуливались два немаленьких таких спортсмена. Девушка красивая, надо зацепить. Один из организмов решил перегородить бегуньи дорогу и познакомиться. Девушка поняла неожиданное событие по-своему, остановилась за метр до цели и предоставила шанс уйти с дороги. Шанс был упущен. Организм решил идти на пролом, дескать, оставайся с нами, без лишних разговоров. Поймав время выдоха, Зоя произвела гвардейский тычок кулачком в область солнечного сплетения своему оппоненту. Тот мягко опустился на землю и пытался втянуть воздух обратно, тихо покашливая. Никак не получалось, видимо. Второй спортсмен, решив, что его товарищ просто прилег отдохнуть, полез с разъяснениями к странной бегуньи. Через пару секунд Зоя поняла, что перед ней очень опытный и подготовленный боец. Спортсмен Через пару секунд понял, что перед разговором надо снимать очки. Мысль опоздала, очки слетели сами. Меж тем, Зоя перестроила тактику и начала работать по двум уровням одновременно. Такой прием используется при нападении на подготовленного противника уличными бойцами. От него не существует защиты. Кто знает, тот поймет. То есть одновременно и в голову, и по ногам постепенно, постоянно меняя уровни атаки. Хотя масса у бойцов и была разная, спортсмен перестал успевать за противником. Он не думал об атаке вообще. Бешеная рыжая кошка с невероятной скоростью атаковала со всех сторон. Уличный бой всегда скоротечен при условии нормальной подготовки. Зоя к тому времени занималась по специальной системе более 10 лет. Сначала слабая женщина отбила спортсмену рабочую руку, та повисла словно плеть. Затем прошел удар в колено и через доли секунды, точно в незащищенный подбородок, навстречу накренившемуся телу. Спортсмен, вслед за своим товарищем, поплыл в объятия морфея. Всяко лучше, чем к девушкам приставать. Пуля имеет очень маленький вес, но легко пробьет голову. Зоя дальше еще что-то рассказывала, но остальные случаи менее интересны. Бесспорно, дядя Толя также добавил ложку уважения к портрету. Кстати, именно дядя Толя после столкновения пары известных вам бегунов настойчиво расспросил у местных, кто и что видел, без ведома дочки. Поэтому на Алексея и устроили облаву результат же неофициальной охоты приблизил капитан полиции константин семенов все достаточно тривиально никакой мистики за тобой как за каменной стеной получается летчик к тому времени слегка размяк не ожидал услышать такого типа того зоя торжествовала ладно мне пора Подытожил Алексей, затем, посмотрев на грустнеющее лицо соседки, добавил «Пойдем прогуляемся!» Спустя 10 минут. Парочка, выйдя на улицу, задержалась возле подъезда, дабы обсудить маршрут вечернего мациона. Погруженные в ночную романтику, спутники не обратили ни малейшего внимания на стоящих неподалеку метрах двадцати двух черных лошадей, из опущенного окна, одной из которых доносилась специфическая мелодия. Музыка внезапно стихла и... «Эй, ведьма! Скоро на костре тебя сожжем!» прозвучало с явным кавказским акцентом. Гуляющие переглянулись. «Пойдем!» Зоя тащила пилота за руку в противоположном от источника шума направлении. «Иди домой!» Спокойно промолвил Алексей с улыбкой. Мягко отнял свою руку и развернулся в сторону кавказских жеребцов. «Не ходи туда!» Девушка опять попыталась остановить спутника. «Домой! Живо!» Сказал Алексей серьезно. «Потом чуть помягче». «Я вернусь. Обещаю». Девушка, закусив губу, осталась на месте. «Хотела понаблюдать, наверное. Как тут уйдешь?» Алексей... Подошел к двери с опущенным стеклом.